Глава 5. Cool down. Мысли о том, что же мне дальше делать, скрасили вход в аудиторию. В лекционный зал я заходила в расстроенных чувствах и просто не обратила внимания, как на меня, заявившейся посреди лекции без сумки, папки или ноутбука, смотрели. А может, даже меня не заметили? Я бы не удивилась. Маленькая, серенькая и необщительная невидимка. Я пыталась слушать лектора, но если бездумно записывать я умела, то бездумно запоминать нет. Мысли постоянно соскакивали на то, как мне пережить этот день, а точнее эту ночь. Вариантов пока не было. Вася дома не будет, у него ещё минимум несколько дней активных занятий. Насколько я помню их график, на сегодня всё забито до полуночи. А если учесть знакомство с психологом, то присутствие Васи точно обязательно. Он, наверное, обо мне даже и не вспомнит. А если и мелькнёт мысль, то решит, что я уехала обиженная в квартиру. Вряд ли он догадается, что ни ключей, ни мобильного, ни денег у меня сейчас нет. Ключи остались в сумке, которая в квартире, мобильный и деньги, что у меня были, где-то в комнате пансионата. Эту ночь мне как-то нужно было провести самой. Да, и да. Я постаралась прислушаться к лектору, не зря же приехала и подверглась этому испытанию. А подумать и поныть о том, как всё плохо, я ещё успею. И насладиться прелестями своей недожизни тоже. Лектор говорил нудно и нёс откровенную чепуху. Эти даты и устаревшие исследования были мне совершенно не нужны. И я снова и снова скатывалась на мысли о том, что мне делать. И боролась с подбирающимися к слёзным железам жалостью к себе. Только на этот раз я побеждала и, видимо, наревелась за все эти дни, на годы вперёд, ведь я редко позволяла себе слёзы раньше. Как оказывается, легко стать плаксивой, если есть кому пожалеть. Итак, способы добраться до дома без денег у меня появились. Это было реально сделать как пешком, так и зайцем. Первое долго, второе означало близкое пребывание рядом с кем-то незнакомым. И всё это ради Васиной закрытой квартиры, в которую я не смогу попасть. Больше мне было не к кому идти в этом городе, к бывшим хозяйкам. Ха-ха, смешно. Разве что к маме в свою квартиру, где мы раньше жили с бабушкой. Не за что. Я уже решила для себя этот вопрос. О лучше уж смерть. Нет, не лучше. Что я вообще себе надумала? Уже давно не подросток, а вся кичусь с детскими принципами. Ведь стараюсь оття от мыслей и поведения неблагополучного ребёнка. Я уже взрослая, наверное. В любом случае пора бы брать ответственность за свою жизнь, а не скидывать её на мать, которая я за 10 лет её тремно в заключение не общалась вообще. Но добираться к матери дольше, чем до Васина дома. Лекция закончилась, на следующую я не пошла, потому что поняла, всё равно ничего из слов преподавателя не услышу. Первый мой прогул. Пора идти к матери, нужно сделать первые шаги, пока решимость не ушла. В метро я ехать не хотела, страх только помешает мне добраться до бабушкиной квартиры. Вся храбрость растворится в толпе. Да и зайцем ездить я ещё не пробовала. А пройтись пешком было даже полезно, и у меня будет несколько часов, чтобы подготовить себя к встрече с матерью. Да и не заблужусь я точно, расположение бабушкиной квартиры я помнила прекрасно и не раз каталась на велосипеде до МГУ, веря, что буду тут учиться. Мечты сбываются. Надо было о большем мечтать. Первые двадцать минут идти было очень холодно и хотелось есть, но монотонные шаги и ритм города согрели меня. А мысли о еде оказались вытеснены из головы мыслями о матери. У нас не сложились отношения с самого моего детства, наверное, даже вылезла я из неё в качестве протеста, чтобы не находиться к ней так близко. Никогда не понимала ни её выбора, ни её жертвенность. Хотя, как же мы похожи, ведь сейчас как раз я близка к этому жертвенному состоянию. Мама виновата, проводящие собеседования виноваты, Вася виноват, все виноваты, одна я, умная и замечательная. И как бы с этим ни боролась, все равно к тому же и возвращалась. Но буду надеяться. Нет, я все сделаю, чтобы мои попытки увенчались успехом. Быть как мать не хочу. Мой ребенок не должен такое видеть. Уж лучше пусть его никогда не будет. Я потрясла головой. Осторожнее со своими желаниями они имеют свойство забываться. Просто я не умела мечтать и желать, наверное, поэтому и возвращалась к одним и тем же проблемам. Постепенно пейзаж менялся, и я замечала все больше высоких жилых домов и детских площадок. Девятиэтажка, мимо которой я сейчас проходила, была стара, но воспоминания о похожем доме прекрасны. В одном из таких я жила с бабушкой пять лет. а потом еще пять лет в другой девятиэтажке, в квартире, воспоминания о которой, наоборот, ужасны. Бабушка сделала ремонт, чтобы ничего не напоминало о тех событиях. Почему же они так и не продали квартиру, в которой убили моего отчима? А потом вернулась из тюрьмы мама. Казалось, что бабушка только ее и ждала. Все хотела увидеть свою дочь дома, свободную и улыбающуюся. Увидела и умерла. А чести, наверное. Это сознание достигнутой цели. Предательница бросила меня с ней. Я шлёпнула себя ладонью по губам, стараясь сдержать резкие слова, как будто я их сказала вслух, а не подумала так. Хлопок получился сильный, губы и подбородок обожгло болью. Слёзы брызнули из глаз от удара, а не от того, что я так и не научилась жить без бабушки. И сейчас эта квартира уже не была тёплым местом с лёгким староушчьим запахом. Теперь эта нора одной доброй, но ядовитой змии. Нора, которая принадлежала мне, ведь бабушка оставила завещание на моё имя. В Москву я полюбила за её равнодушие, никто не вмешивался и не задавал мне глупых вопросов, почему я со всех сторонах ось, не завожу друзей, и в мои 19 у меня ни разу не было парня. Незнакомым людям не было до этого никакого дела. А хороших знакомых у меня нет. хуже самой ситуации, мне для меня только объяснять эту самую ситуацию. Стыдно и противно, как если бы кто-то спросил про мои сражнения. Но другие, не спотав подобного, не поймут. Почему это так стыдно? Почему ты всё ещё не попыталась изменить ситуацию в лучшую сторону? Почему не пересиливаешь себя? Почему все твои попытки проваливаются с треском? Почему? Почему? Как замечательно, что эти вопросы задавала только я сама. Вот и Вася не смогла сказать. А мама знала и могла понять, что ей пугало. Мне нужно всего лишь переночевать. Всего лишь, чёрт возьми, переночевать. Ключи от этой квартиры у меня были, но они, конечно, остались в сумке. И я не хотела звонить в домофон, поэтому дождалась, пока кто-то выйдет, и поднялась на стареньком и таком знакомом лифте на нужный мне этаж. Весь потолок кабины был обклеен жвачками. Бабушка шутила, что если одну отклеить, то лифт полетит вниз. Я хихикала, но хватала её за руку, если она тянулас наверх, делая вид, что собирается отковырнуть одну из них. Я позвонила в звонок. Дверь открыли сразу. На пороге стояла она. Ничего её жизни не научило. Похожи мы с ней совершенно разные. Никто бы не заподозрил во мне её дочь, а в ней мою маму. Она невозможна в своей красоте. Несмотря на 9 лет тюрьмы, избиения мужа и все другие горести, что она пережила, мама сохранила красоту и улыбку. Убесь, её внешность казалась нереальной. будто эта женщина пришла из магического мира, столько в ней было несостыковок. Светлые волосы, которые принимали закрашенные ведь брови, ресницы и глаза у неё тёмные, и если брови отливали коричневым, то глаза настолько чёрные, что казались сплошным зрачком. Как будто она находилась в постоянном возбуждении или под воздействием наркотиков. Ещё более невероятным казался её взгляд, душевный и нежный. взгляд самого доброго человека на свете никто бы не поверил, что она может убить. Я бы тоже не поверила. Но я нашла объяснение. Убийство тоже было знаком её доброты. Причину, почему она пошла на убийство, я прекрасно понимала. Это единственное, что я понимала в своей матери. Эта женщина никогда никому не отказывала в помощи. К ней всегда можно было обратиться. И неважно, что своей помощью она оказывала медвежью услугу, она свято верила в Иное и ожидала ответа всегда, даже если свою помощь она навязывала насильно. Невыносимое. Хоть я и готовилась всю дорогу к нашей встрече, этого оказалось недостаточно. Я не знала, что сказать, не смогла даже поздороваться. постаралась вынырнуть из мыслей воспоминаний и вернуться в окружающую действительность, но улавливала её только урывками. Кто бы сомневался, мать встретила меня с радостной улыбкой. Как? Как объяснить обществу и самой себе моё отношение к ней? Как объяснить, насколько отвратительными и извращёнными были её доброта и любовь? Это жилище уже не выглядело моим домом. Квартира имела странный, получистый вид. Мама убиралась в самых дальних уголках, но обычные повседневные действия по наведению чистоты не совершала. Как итог, вокруг была вечная недогрязь. Вещи и пятна посередине каждой из комнат, но при этом сверкающие дверцы шкафа и ни единой пылинки под кроватью. Всё как будто кричало, что здесь живёт кто-то странный. Не понимала я, мать, Но это было объяснимо. Не ладили мы даже тогда, когда мне было восемь, а потом мы и расстались на долгие девять лет. После, конечно, она жила с нами. Моя бабушка не могла не принять свою дочь и отказать в жилье. А вот я не хотела видеть мать. У меня были надежды, что при встрече с ней все изменится, и она больше не будет той женщиной, что казалось мне человеком из другой вселенной, какой-то инопланетной. Сейчас я понимала, что эти мысли были очень странными для восьмилетнего ребёнка, но тогда странной для меня была только она. Может, это и к лучшему, что я не полностью переняла её модель поведения. Хотя в чём-то я тоже инопланетянка. Когда мать вышла из тюрьмы, я встретила совершенно незнакомого мне человека. Да, она стала другой, но осталась всё такой же непонятной. Прикосновения матери всегда раздражали. Её руки не ощущались как бабушкины или Васины. Они настолько бессильны, что я сбегала из дома дважды, не только после случившейся трагедии, но и до неё. Первый раз это было всего лишь за один день, но меня никто не искал. Мать тогда попала в больницу после того, как её голова познакомилась с углом тумбочки. Мама уверяла, совершенно случайно. Ага, три раза подряд. О, браза, когда я сбегала, я проводила в одной и той же семье, что жила в соседнем доме. К ним меня приводил знакомый мальчишка, Мишка, обаятельный и весёлый, мой ровесник. Потом, когда меня находили и отдавали в руки сначала матери, а потом бабушке, мне ещё долго не хватало общения с ним, с ним и с его семьёй. Людочка, у нас нечего есть. А как же конфеты? Ты предлагаешь детям питаться конфетами? Я не понял, ты решила составить мне конкуренцию на звание родителя года? Хватит хорохориться перед Настенькой. Это я всегда мечтала о дочери, а ты все было оболил про футбол с сыном. И где этот ваш футбол? А ты вот меньше конфетами корми. Мишка, может, и позвал бы побегать с мячом. Это не дает тебе права сейчас забирать все внимание наших детей. Наших детей. как будто я была их ребёнком. В них обреталось столько жизни и искренности. Они жили для себя и делились своей энергией. И её выделялось так много, что она лилась через край и наполняла окружающих. Только вот такие, как моя мать и я, являлись бездонными колодцами, нас не заполнить. Для того, чтобы я смогла наполниться, мне следовало починить колодец и научиться наполнять его самой. Помощь не была бы лишней, но без усилий мой колодец так и останется пустым. Как в рассказе о том, что дай человеку рыбу, он не будет голодным один день, но научи его ловить рыбу, и он не будет голодным никогда. Иногда мне казалось, что благодаря Мишке, его дружной семье и их взаимопомощи, я всё ещё верила в возможность счастливой жизни даже для меня. Просто надо было чуть-чуть потерпеть. и приложить много-много усилий. Долгие 5 лет я боялась, но в то же время ждала возвращения в квартиру, где произошло убийство, только из-за желания снова увидеть ту семью. Но они к тому моменту уже переехали. У мамы была другая теория: надо просто всем помогать, даже если не просят. И тогда тебе ответят сторите. Но она забыла, что нужно помогать и самой себе. Ее колодец всегда оставался пустым, и она пыталась черпать из него, чтобы наполнить и другие, одним воздухом. Для нее в этом мире важны все, кроме нее самой и ее дочери, и переубедить ее оказалось невозможно, ведь все иное мать считала проявлением эгоизма. А по мне, единственное адекватное ее решение – убийство. Не понимаю только, почему система доводит до такого, почему это не считается самозащитой. Убить своего насильника и того, кто бьет твою дочь за пару минут до того, как он убьет вас? Что в этом ужасного? Меня аж шандарахнуло от этой мысли. Я покраснела, осознав, что оправдываю убийство. И еще хуже, я оправдывала поступок своей матери. Ведь она много раз могла бы обратиться за помощью или уйти от отчима, к той же бабушке, например. могла бы не позволять ему так поступать, и может я тогда была бы нормальной, а он, чем жив, и стал бы лучше, если бы мы ушли, показав тем самым, что его действия непростительны. Но мать терпела так долго, что внутри неё самой копилось тьма, и однажды она выплеснула снаружи, а я, маленькая восьмилетняя дочь, увидела мёртвое тело и плачу мать. Та заметила меня и протянула руки, коснувшись моего локтя. И пусть крови на её руках было совсем немного, мне показалось иначе. Так усилилась моя гаптофобия. Её не было только в присутствии тех, кому я уже научилась доверять: бабушки и той самой семьи с соседнего дома. К ним я тогда и убежала, не к бабушке. Она жила далеко, и думая о встрече с ней, я ощущала стыд, как будто я была виновата в ситуации с мамой. С трудом вынырнула из мыслей, которые так легко выключали меня из реальности, особенно той, в которой находиться не хотелось. Только для того, чтобы подойти к окну и посмотреть на детскую площадку, где мы с Мишей играли. Она кардинально изменилась, превратившись в нечто невероятно интересное и функциональное из кучи ярких горок и качелей, но память легко вернула картинку из прошлого. Я словно переместилась в те времена, но меня тронули за плечо, и картинка пропала. Я отпрыгнула от чужой руки подальше. Мама виновато улыбнулась, как будто в очередной раз забыла о моих особенностях. Настя, почему ты не переборешь свой страх? Тебе нужно больше касаться людей, если хочешь жить нормальной жизнью. Я так переборола боязнь пауков, просто стала их трогать. Мудрые советы от моей матери. Потрясающе. Я не понимала этого стремления вмешиваться в чужие судьбы, и если она не могла разобраться со своей, с силой впихивать пользу в окружающих, давать советы. А ведь даже самые жуткие психопаты всегда уверены, что всё делают во благо. Любовь, доброта, справедливость, очищение вот причины, которые называли маньяки в книге по психологии убийц, которую я читала в свои 16. Стоп, хватит. Я уже обещала себе не зацикливаться на прошлом и не буду говорить, что моё настоящее будущее зависит от него или от действий окружающих. В первую очередь, ответственность на мне. А значит, хватит. Стоп. Я просто проведу эту ночь здесь и уйду. Я так и не услышала, что же говорила мать всё это время. Наверное, что-то про то, как она счастлива меня видеть, давала множество дельных советов и выражала искреннюю радость от новости, что я остаюсь на ночь, а меня от всего затошнило. Так я и не поела в этот день.